Глава 32. Приморск. Наши дни. Надежда прошлялась по магазинам часов в 5. За это время можно было купить несколько вагонов одежды. Дорогой, я уже в банке, уведомила она меня. Я хочу, чтобы ты зашёл в мой кабинет и посмотрел на внуки. Кстати, я приобрела кое-что и для тебя. А вот это зря, бросил я недовольно. Ты сделаешь меня всеобщим посмешищем. Ну да, парировала она. Интересно, кто посмеет смеяться над мужем такой женщины, как я. И, пожалуйста, не лишай меня удовольствия делать тебе приятное. Ладно, проговорил я покорно. Сейчас буду. Я жду, дорогой. Я плеснул стакан минералки, глотнул её, проклиная всё на свете, на негнувшихся ногах зашагал в кабинет жены. Перед дверью я задержался, чтобы придать своему лицу радостное выражение, и когда мне это наконец удалось, толкнул дверь рукой. Ну, дорогая, Показывай свои шубы. Я вошёл в кабинет и отаропел. У зеркала, примеряя полушубок из голубой норки, стояла белокурая девушка. Я ещё не видел её лица, но знал, что это она. Никогда ещё моё сердце не билось так сильно. Это вы? Я бросился к ней, но она скинула шубу, быстро забрала волосы в пучок и напялила ужасный парик, стриженный под пажа. «Леночка, так это ты?» Я чувствовал себя героем повести Пушкина «Барышня и крестьянка». Кажется, его звали Алексей. Впрочем, это не важно. Я всегда плохо запоминал имена. Зато я хорошо запомнил финальную сцену. Главный герой врывается к барышне, чтобы сказать ей, что любит другую, но ту другую и застает. У меня была почти аналогичная ситуация, и я повторял, как дурак, «Ты... ты...» В коридоре послушались шаги надежды, и Леночка приложила палец к губам. Впрочем, она могла этого и не делать. Я взяла несколько шуб. Жена накинула на плечи голубую норку, которую еще пять минут назад обнимала мою любимую. «Как тебе это?» «Я уже говорил, что фигура моей жены была безупречной, и ей пошел бы и скафандр». «Отлично, дорогая, у тебя отменный вкус». Она немного повертелась перед зеркалом и повесила норку на спинку стула. А как тебе писец? Писец тоже смотрелся неплохо, о чём я ей и сообщил. Жена пристально посмотрела на меня, словно пытаясь проникнуть в мои мысли. Это ей, слава богу, не удалось. Тебе и правда нравится? А зачем бы я стал тебя обманывать? Она стала складывать шубы в пакеты. Ну хорошо. Завтра я куплю себе несколько платьев и брюк. Поехали домой, дорогой. Я хочу показать, что приобрела для тебя. Конечно, дорогая. Я подошёл к столу секретарши, и когда жена отвернулась, выразительно на неё посмотрел. Леночка взяла карандаш и написала на чистом листке бумаги. «Я позвоню, обещаю». Настроение сразу улучшилось. Я почувствовала, как по лицу разливается блаженная улыбка. «Ну где ты там, дорогая, поторопись. Мне не терпится увидеть твои подарки». После моих слов Надежда как птичка выпорхнула из кабинета. Ласковые слова, произнесённые мной, действовали на неё магически. Ну я готова, дорогой. Поехали.